«Учитель учителей», 23 августа 1937 -го года. Конечно, по самому смыслу слова «ману» ясно, что высокая индивидуальность, носящая это наименование, должна иметь ближайшее отношение к понятию мирового учителя. Кто же, как не «ману», ударяет основную ноту или устанавливает свою вибрацию, которая должна звучать на определенный цикл. Кто же приносит первое провозвестие? Именно ману появляется при конце каждой расы и на рождении новой. Планетный круг, заключающий в себе на рождение и конец всех семи рас, находится на всем протяжении под верховным водительством одной и той же великой индивидуальности. Вот почему. В тайной доктрине сказано, что владыка Майтрея появится и в шестой, и в седьмой расе. Так ману четвертого круга — великий владыка М.